Последняя глава. Под вечер сходила купила бубликов и молока. Решила, пойду опять на вокзал. Больше некуда. Обидчик мой поди, упал под поезд или просто забыл меня. На переговорном пункте за ночь можно сойти с ума. Опять пошла в зал ожидания. Алкаша там не было. Села и заснула. Проснулась утром от испуга и чего-то еще. Напротив меня сидело какое-то чудовище. Оно было громадным, блестящим с ног до головы от соплей и блевотиной. Волосы похожи на мех. В округлых башмаках. За одним тащилась веревка, другой вообще не завязан. Стучали, как булыжники. Над брови у существа выступали, как два черных яйца. Очевидно, они были разбиты. Вслед за ним появилась толпа хорошо одетых молодых людей, даже мажористых, с гитарами, один даже со скрипкой. Они расселись на том же ряду передо мной, окружили страшилище, но держались от него на расстоянии двух-трех сидений. «Пших!» Пш — сказал этот черт, «пших!» Пш — повторил опять, «пших!» Пш Когда он чихнул раз десять, ребята стали смеяться. А потом пошел счет. Кто-то предложил скинуться, если бомж чихнет пятнадцатый раз. Он чихнул. Накидали бумажек. Ну, давай, давай, еще, хохотали со всех сторон. Но он не чихнул больше ни разу. Получил свое и замолк. Хитрец. Ребята ушли. Чистенькие, счастливые, любимые мальчики, музыкантики. Прошел еще день. Деньги кончились. Я ходила голодная, откуривая на пустой желудок, кружилась голова. Вечером я опять сидела напротив чудища. Домой я ехать не хотела и не понимала. Ну, что же мне теперь делать? Вдруг чудище поднялось и пошло на меня. Я поняла, что это неспроста. Оно наклонилось надо мной, дыхнуло на меня своим трупным запахом. Я бросилась бежать. Уже второй раз пускаюсь в бегство — Похоже, меня в этом городе кто-нибудь разрежет на кусочки, как мама любит говорить. Сердце колотилось, пятки похолодели. Забежала в переулок с деревянными домами и спряталась за поленницей. Мимо меня, притаившееся, пронеслось чудовище. Напился видно, на музыканские денежки. Надо же, он даже не человек. Боже, да он мне оторвал воротник от куртки. Эх! вот так можно в этой жизни потерять все веру надежду любовь родительское благословение девственность а фиг ее знает может и жизнь и все из за одного думала я пробегая по мосту над чем то серым внизу ах да это волга борисов же собирается объехать все города на волге что то знакомые места обгорелый дом Где-то я его уже видела. А дальше свернуть, и береза посреди улицы. Откуда я знаю? Господи, да тут же рядом молельный дом. Там живет тетя Нюра, подруга моего детства. Слава тебе, Господи! Я засмеялась, поняла это спасение. Вот он, сплошной забор, калитка с секретом. Выдвинула дощечку потянула за тесемку, щеколдая открылась, стучу в окно. Появляется чистое лицо с двумя заплетенными на ночь косичками. — Кто такой? — пришла. — Это я, Бабнюр, Маша. На глаза слезы навернулись от этих трогательных ее ошибок в русском языке. — Машенька! — расцеловались. — Скорей, запирай, за мной смерть гонится. Пристал на вокзале. Второй день там живу. Приехала на концерт. Это твой? С хрустальным голосом? Свет гаси скорее вдруг. Но было уже поздно. Мы в доме, но вне закрытую мной калитку ворвалось, налетело. Тяжелые шаги по ступенькам. Даже дыхание слышно. Хрип задыхается. Задвинули щеколду. Повернули ключ в замке. «Маша, на колени! Молись!» И зашептали. «Отче наш, сущий на небесах, Да прибудет царствие твое, Да будет воля твоя!» Но чудище ломится в дверь Изо всех сил, наседает. «Не помогает тетя Нюр!» Мы замолкли. Трясет. «Маша, Господь простит! Потом отмолим!» Давай, что ли, наговоры вспоминать? Покосилась на меня. Испугалась сама своей мысли. Бог милосерд, а я тебя, уродище, не отдам. Повторяй. Иду я по чистому полю. Навстречу бегут семь духов с полудухами. Все черные, все злые, все нелюдимые. Идите вы, духи, с полудухами, к лихому чудищу. Держите ее на привязи. Его бабнюр. На привязи. Ой, а слышь, хрустит, того, гляди, ворвется. Тут, доченька, видать, заговор не поможет. Ты скажи, скажи, как там Зинаида пела ведьминскую песню? Кумара них, них с запалом бада Это хо мо вспоминала я. Кумара, ой пели мы, отбивая ногами такт. Мы уже не пели, а орали. В голосах проскальзывали истерические нотки. Раскачивались и орали, рыдая от страха. «Дверь продырявлена!» Слышно бычье дыхание зверя по ту ее сторону. «Погоди!» — вдруг вспомнила Нюра. «Помнишь последняя-то наш с тобой колдунья? Имени даже не знаем, которая одна истину сказала. Про доченьки доченькину могилку-то!» Дала на крайний случай смертельный заговор. Я, чтоб не потерять, в кофту зеленую зашила. Тетя Нюра рванулась к шифоньеру. Я стою возле окна, глядящего в соседний огород. Вижу тень на снегу, голова лохматая. Прибежала Нюра, неся затертую с пушистыми краями бумажку, с бледными карандашными словами. — Нашла! — Хором, слышишь? Со мной хором, и мы читаем, она передо мной, и я из-за ее плеча. Она ведь росточка мне по грудь. Кула, кула, ослепили лихое чудище, черные вороные, голубые карие белые красные очи. Раздуй его утробу толще угольной ямы, засуши его тело тоньше луговой травы, умори его скорее, змеи-медяницы». Слышим по ту сторону двери. Глухой удар. Стоим минут десять. Хм! И вправду услышал. господ прошептал Нюра и осеклась И вправду мы его приговорили. Неужто приговорили? Пойдем, я есть хочу. Разом навалились усталость и холод, будто меня накрыли мокрым одеялом. Ах ты хороший мой! Трогательная привычка обеих сестер, капы и нюры, путать мужской и женский род. не родной им язык русский, напомнила мне Жердяйская с детства родное. Твой с хрустальным голосом. Все понимает бабулька. И то, чего ни друзья, ни родители понять не могли. И зачем я сюда ехала, тоже поняла. С благодарностью подумала я и зарыдала во всю силу. Без укоров в самой себе, без стеснений, ощущая, как дурная зачарованность Борисовым отступает от меня, как лихая тень. Нюра обняла меня, тоже плачет. «Эх, живем, как в миру, а в миру, как в аду!» Я легла на чистое холодящее белье. Была почти счастлива. Уже спокойнее вспоминала о происшествии в ДК. Засыпая, вспоминала сказанное Борисову. Но колокол прозвонит, и вы окажетесь за чертой. Проснулась посреди солнца и шума. Уже начали собираться братья и сестры. Смотрю в окно. Милицейский газик и машина скорой помощи. Выбежала во двор. Увидела мертвое чудище в луже крови. Голова разбита, рядом лежит воронье гнездо из веток размером с таз. В нем окаменелое гуано. Ничего не понимаю, мучился милиционер. Это береза, откуда надо полагать, оно упало, стоит на расстоянии 20 метров. Больше нигде нет таких гнезд. А главное, вчера не было ветра. Как оно могло прилететь? Мы с Нюрой подошли к этой березе. «Гляди, Маш, это ведьмина метла», — сказала Нюра и показала мне нижнюю ветку высоченной березы. Приглядевшись, я увидела густой пучок коротких ветвей с мелкими листьями, скорее на веник похожи. У меня на задах такая же ведьмина метла была на топайке. Вспомнила Нюра. Я ее сорвала и принесла в избу. Поставила в графини возле Таниной постели. Не помогло. По снегу, не видя дороги, бежала капа. На распашку вся красная в слезах бросилась ко мне. «Деточка, гляди, как дьявол с дьяволосиками», любимое ее выражение, «нас подкарауливает» как мне Василий николаевич рассказал ох что же это но господь с нами он не оставит и приютил тебя капа была и в страхе и в счастье она иногда умеет улыбаться так радостно со слезами когда переживет какое нибудь несчастье и все придет к радостному концу вот мы и помолимся восхвалим его Василий Николаевич расскажет сейчас братьям и сестрам, пусть знают, как велика сила Господа. Бог вымочит, Бог и высушит. Вместе со всеми я пела гимны и вспоминала, как, приехав в новый дом поздним летом, мы обнаружили среди безупречных гряд двух стариков — Капу и Юрия Дмитриевича. Потом Капа сбегала и принесла еще горячих оладий, держа их за пазухой, под своей вечной колхозной фуфайкой. Мы ехали в деревню. Я не хотела домой. В электричке Капа по слогам читала псалмы. Я подремывала. Тропинка была шириной в ладонь. За голенище моих черных нагутолининых нюр и сапог набивался снег. Как Капа мне радовалась! Она была совершенно счастлива. Живут зимой в жердяях они с Юрием Дмитриевичем. Почти одни. Еще шесть старух. Те и на улицу неделями не выходят. Таращатся в телевизор с ноября по апрель. Разве что сходятся у автолавки по вторникам. Распахнули дверь в дом. Капа радостно позвала с порога. «Дед, иди сюда!» — К нам гости, дед! Машенька приехала. — Слышь, да где ты? — удивилась Капа. — Следов к дороге нету. Мы вернулись во двор. — А, -а след. Пошел к ферме. Ферма была сразу за их большим огородом. И чего ему там понадобилось? Остатки стада в Стреляно перевели. Туда и серый скотником пошел. — Плохо там, — говорит с какими-то кооператорами молдаванами работает, воровать не дают, бьют, а я, может, пастух природный, жалуется. Ай да, следом за Юрой, милая. Ферма зияла дырами проемов, вырваны рамы, снят шифер со стороны деревни, но цела крыша со стороны обращенной городской дороги. Не иначе, как Стёпка с Серым потрудились. На подходе к ферме услышали скрежет. Проклятая дверь! Опять ходит, душу бередит. Юра ходил, прибивал. Так ведь срывают. А что там брать? Да ведь вот ещё что! Капа говорил уже, полурыдая. На урагане? Это ведь тогда не Серый, а Стёпка ехал. Ему-то нельзя было... Он незаконный, уволен с работы же, негодяй. Свалила все на серого. Капа говорила про Степку в женском роде. Тот начал за себя заступаться. Ты, говорит, угробила лошадь, ты отвечай. Степка его бить начал, дьяволосик. Прощался с деревни и говорил, не выживу третьего срока. Здоровье плохое. Появился из-за угла Юрий Дмитриевич с молотком. Увидел нас, обнявшихся. «Прибил, вот, дверь скрипела. Здравствуй, Маша!» я у меня каждый раз сердце заходилось от этого скрежета и воя. Так грешники в аду взывают к милости Божьей!» Разволновалась Капа. «Сорок пять лет на ферме проработала. Какая я старая! Помнишь, Маша?» Корову я вытаскивала из навоза. Тогда и вышла на пенсию. Но как далеко мне было еще идти дорогой искупления Господу, теперь стучусь в его врата. Воровала комбикорм с фермы, пила и ставила самогон, срамные частушки пела, жила, как все наши бабы. Я сходила, взглянула на нашего большого дурака. Ничего себе, выкрасили построенную Степкой верандочку в тюремный свинцовый цвет. Заглянула в оконце вагончика. На полке чугунный детский утюжок. Долго с тоской глядела на разбросанные головешки на месте дома крестной. Здесь стояла высокая кровать с металлическими шариками на спинке, куда я забиралась слушать рассказы о кладе. Под ней щелястые, грязные, но крепкие еще полы. Все дымом в небо. Дрожал воздух над рубленным сарайчиком, поставленным Степкой над погребом. Я прошла тропкой, стукнула в дверь сарайчика. Мне открыл человек в меховой безрукавке и валенках. Я не сразу узнала доцента. Он снял чайник с железной печки, налил мне и себе. Из кармана рюкзака выцарапал тонкую плиточку. Угостил. Американская жвачка. «ВМК! Тут прочел!» Доцент уронил голову на ладони. «Не топили в Семлевском добычу!» «Пишут, много других озер было, и ближе к Смоленской дороге, и глубже. Это окружено болотами, не проедешь». «Наше Киселевское тоже болото, но при здесь оно?» «Мы находимся за сотни километров в другой области. Какое-то безумие накатило на меня тогда, а теперь ничего нету. Зинка к экстрасенсу сбежала». Доцент показался мне старым. Виски запали и седые колечки в бороде. Я не стала дожидаться ухи и не решилась сказать, что видела его Зинку. Посидела чуть, и мы простились, полуулыбками винясь друг перед другом. «В чем же?» Отведала я у Капы и Юрия Дмитриевича картошки с солеными огурцами и молока с вареньем. Подержала в руках районную газетку с портретом Степки. Он снят молодым, без бороды и коротко стриженным. Поверх пиджака выпущены острые языки рубахи. Органами внутренних дел разыскивается Потапов Степан Алексеевич, 1949 года рождения. Обвиняемый во многих преступлениях, прописан в деревне Жердяи Солнечногорского района. — Наведывались мы как-то в крестный, — сказал Юрий Дмитриевич. — Не жить, — говорит захватчицы в моем дому. «А дочь, внуки, спрашиваю?» Отвечает. «С них станет моей квартиры в городе». Два года на крестной была парализованная мать. Под себя ходила. Крестная поставила дом на фундамент. Покрыла железом. Тридцать лет сестра о ней знать не знала. И с какой стати явилась? Захватила. Вот оно, по и вышла. Сегодня померла. На завтра Степка разложил костер в доме. Ее не ослушаешься. Силу имела. Мне предстояло долгое выздоровление. В который раз спасала Цоевская. Жизнь стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Первые дни по возвращении из Твери пыталась писать пьесу о фанате. Стала невмоготу от чужих исповедей, надоело внимать чужим истинам. По сцене среди артистов ходит Борисов. Чешется, курит, поет, завязывает шнурки. Персонажи его не видят. Он в другом, выдуманном пространстве. Фанатство — это прежде всего страсть и... Тоже творчество. Сколько книг мы с Саней прочли! Изучая борисовское творчество, ух, сколько перерыли, разыскивая источники его мудрости. Так что и сами поумнели, сколько плохих стихов сочинили. На днях звонила Саня. Мы теперь с ней только перезванивались. Рассказывала о Борисове, виденном в программе А. Пел «Золотую Орду» и посвятил ее 8 марта. Ох и предисловие было. Мне сказали авторитетные люди. Они все знают, что сегодня 8 марта. Бедняга. Такие же дурацкие речи говорил в 25. Охмурял падкую на приколы публику в 70-х. зарос. Маленькие запухшие глазки, похож на Емельяна Пугачева и на свинью. И какая же может быть к нему ненависть? Немного нежности и старых запасов. О, скоро же настала ница. Скорой коляск понадобится. Глядите, девы, вот пришло время вашего подвижничества. Что ж вы? Я теперь стала спокойная. Хожу в дворянское собрание, разучиваю танцы прежних времен. Получаю в ноябре пригласительный билет в Государственный музей А.С. Пушкина. И общество российской дворянской молодежи имеют честь пригласить вас на второй сезонный бал в Остафьево. Мы надеемся, что традиция проведения балов в этом красивейшем уголке Подмосковья, связанном с именами Вяземского, Карамзина, будет долго и счастливой. Бал открывается полонезом, дамам предлагается быть в длинных вечерних платьях, кавалером во фраках или костюмах. Приехали. Входим. Глюки у меня, что ли. Впервые в Астафьеве. А помню эти колонны. Зеркала в разных деревянных рамах. Овальный зал. Понимаю, наконец, что узнаю виденное в детстве в подзорную трубу с бронзовым оком. Тогда на лужке перед домом крестная показывала мне эскизы дворцового интерьера. Я откуда взяла? А в небе зеленый жердяйский холм с Боисовым и Левой под свист птичек расходился с белоколонным дворцом. Было, было. Штандартен фюрер Штирлиц, генерал Жозефан, лорд Байрон, Цветаева, Есенин, Моррисон, Цой и, наконец, Борисов. Эх, поэзия, как известно. Живучая вещь. В какой-нибудь форме она обязательно с тобой. Видели безумные старухи, генерал Нансути с кирасирами Сен-Жермена и Воланса, Пятый польский корпус Понятовского или в виде всеобщего спасителя Лёвы. Но надо учиться жить в действительности, искать друзей, сеять очи. Есть такое у Хлебникова. То, что было наше достояние. У Сани над шкафчиком висит портрет Борисова с гитарой. Саня ставит кассету с его записью, намазывает губы помадой поярче, влезает на стул, тянется и оставляет на лакированной борисовской щеке еще один знак прощения. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Терегина.